Глава восьмая. Самолёт взмыл в воздух и взял курс на Майами. Я удобнее устроился в кресле и стал мысленно перебирать всё то, что мне удалось узнать в Нью-Йорке. Первой с кем я встретился, была Лизи Фойкт, та самая посредственность Голливуда, у которой видели браслет из коллекции Steel Hawk. Да, это была пустая куколка. Единственной выдающейся частью у неё был билд открытые сверху для всеобщего обозрения, и казалось, что он прилагает все усилия, чтобы с треском разорвать сковывающие его куски материи, чтобы предстать во всей красе. У нее были довольно красивые бедра и ножки, а личика обычной куклы с фарфоровыми, ничего не выражающими глазками голубого цвета в обрамлении спадающих на плечи светлых волос. Как всеми её описанным достоинствам, я вскоре в разговоре выяснил, что она к тому же предельно глупа. Она не запиралась и показала мне браслет, который, по её словам, ей подарил на рождество Арчи Хоук как своей любовнице. Правда, о мужских достоинствах самого Арчи она была весьма нелесного мнения, но он часто помогал ей получить ту или иную роль, делал подарки, Но вот такой браслет подарил только на Рождество, вероятно, потому, что она хотела его оставить. Я задал ей ряд вопросов о Стелле Хоук и Дике Лоренсе. О Стелле она говорила, как и любая женщина, о другой, имеющей неоспоримое достоинство, с нескрываемой неприязнью. По ее словам, это очень хитрая и жестокая женщина, которую интересуют только личные выгоды. Ради этого Стелла могла пойти на всё. "На всё", повторил я ещё раз про себя, вспоминая разговор с Лизи Фойк. Эти слова наталкивали меня на что-то важное, но на что? Какая-то нить ускользала от меня. Я ещё раз вспомнил начало беседы с Лизи, но ни на чём особенно сосредоточиться не мог. И я стал вспоминать дальнейшую беседу Когда я начал спрашивать о Дике Лоренсе, в её бессмысленных глазах появился признак жизни, и она с восторгом сказала: "О, это настоящий мужчина, да, настоящий". Мне удалось выяснить, что Дик Лоренс также исследовал все выпуклости и впадины её тела, причём довольно таки успешно, а потом переложил её в постель Арчи Хоука, объяснив ей всю выгоду от этого мероприятия. Она без тени смущения описала всё довольно так и красочно и подробно. Закончив словами: "Он и не столько думал о моей выгоде, как о своей". "Почему?" удивился я. "Потому что он открыл себе путь в спальню Стеллы Хоук, предоставив меня её бесценным мужу", и она захихикала. "Так Стелла Хоук, любовница Ди Калоренцо?" спросил я. "Конечно, хотя они упорно стараются это скрыть". Но я-то знаю точно. Ещё тогда, во время разговора, вновь что-то упущенное мелькнуло в моём мозгу. И вот сейчас не только мелькнуло, но и осталось. Всё остановилось на свои места. Окурок сигары, подобранный мною возле своего дома после покушения. Как он тогда не навёл меня на мысль, что за рулём сидел не кто иной, как Ди Клоренс? Помда, именно он доставал такие сигары и закуривал тогда в кабинете мистера Молза при нашей первой встрече. Но в машине был и второй человек. Этой второй была Стелла Хоук. Да, именно она. Я вспомнил слова Джулии о том, что эта истеричка может убить. Джулия оказалась права. Надо сказать, выстрел был превосходный. Учитывая скорость машины, ночь и малый калибр пистолетов, только случай на плече байка Бурас послал меня от исчезновения из этого мира. Случайность? Да, только случайность. Но что она хотела так упорно скрыть? Скорее всего, свою связь с Диком. Только ли? Где они были ночью во время преступления? Всё это остановилось весьма интересным Хотя доказательств её преступления было недостаточно. Да, Дик Лоренс прогуливался мимо моего дома, но ещё днём я бронил окурок сигары. Да, возможно, кто-то и покушался на шерифа, но кто? Разумеется, что у Стеллы Хоук, да и у Дика Лоренса на это время уже имелось сверхжелезное алиби. А по пуле установить пистолет? Ну и что с того? «Кто-то еще полгода назад выкрал пистолет у миссис Хоук, а вот кто?» «Пусть это сейчас, выяснит полиция. Конечно, весьма прискорбно, что погиб шериф, но при чем здесь Стелла Хоук? Так примерно я проиграл весь ход ее мыслей и подготовку к преступлению. Да, Стелла оказалась довольно сильным противником. Ну а если я сделаю следующий ход?» От возбуждения я даже приподнялся в кресле, потом снова удобно уселся, вызвал стёрдesu и заказал двойной виски. Большими глотками я проглотил содержимое принесённого милой девушкой стаканчика, поблагодарил её и закурил. Мои мысли снова вернулись к разговору с Лизи Фойгт. Данные её характеристика Steele Hawk была записана у меня на магнитофонной ленте. Она подтвердила, что браслет с сапфирами и бриллиантами действительно подарил ей Арчи Хоук, а поэтому Стелла не могла не знать о пропаже, будучи такой хладнокровной и расчётливой. И теперь, если я даже не найду настоящего преступника, то да, наличие браслета у Лизи Фойгт, который она мне передала, правда, весьма неохотно, а по моему настоянию Опиасав, когда и при каких обстоятельствах она его получила, могло поставить в весьма трудное положение Гарри Маулса. То можно было выдвинуть для прессы такую версию, что драгоценности и не находились в сейфе мистера Маулса, а там была только их имитация. Дело в том, что Села Хоук назвала этот браслет в числе пропавших драгоценностей под номером 11, заверив список своей подписью. Мои мысли лихорадочно скакали. Да, это уже можно было обыграть. Это же будет сенсация. Семейная кража несуществующих драгоценностей или дочь миллионера с любовником заметают следы? Ободвинув основным аргументом, что Астелла продала свои драгоценности, чтобы иметь деньги для содержания любовника, отвергнуть это при наличии браслета не сможет никто. Вот тебе, дорогой Гарри, мой шанс. Я не заметил, как произнёс эти слова вслух. Я постарался успокоиться и ещё раз всё проанализировать. Размышляя так, я и не заметил, как пролетело время, и самолёт готовился к посадке в Майами. Едва я переступил порог своей квартиры, как раздался телефонный звонок. "Слушаю", Керт сказал я, сняв трубку. Но как слетал Сит успешно, услышал я голос лейтенанта Райлана. "Благодарю, Фрэнк, всё о'кей", ответил я. "Если бы ты знал, как ты мне помог". "Я рад помочь тебе, Сит", ответил он и замолчал. "Что случилось, Фрэнк? Причувствую что-то недоброе", спросил я. "Сит, понимаешь, в чём дело? Может быть, мне более активно взяться за это дело?", вдруг спросил он. «Зачем? Считай, что я все уже прокрутил», — весело ответил я. «Дело в том, что Лиззи Фолькт дала мне в руки такие карты, что...» «Просто сейчас тебе будет не до этого дела», — тихо проговорил лейтенант. «Что же случилось?» — прорычал я. «Понимай, Сид, здесь без тебя звонил доктор Стейли. Твоя тетушка, мисс Элис Керт, умирает». Он сделал паузу и добавил... Но если уже не умерла, на некоторое время мы оба замолчали. Ты меня слышишь, Сид? первым спросил лейтенант. "Да, Френк", выдавил я из себя. Хотя я и готов был к такому исходу, но всё равно это было для меня очень тяжело. "Спасибо тебе за всё. А это дело моё дело. А теперь тем более, понимаешь, я должен рассчитаться с Гаримоузом. так как теперь меня уже ничего не будет задерживать в Деллары-Бич. «Прости, Франк, кроме тебя. Если я уеду, мне будет очень не хватать тебя». «Верю, Сид. Я бы и сам не хотел, чтобы ты уезжал из города». «Хорошо, можешь спокойно ехать. Это дело — твое дело. К тому же я еще кое-что раскрутил по поводу семейства Хоуков. Я расскажу тебе об этом позже». Если будет нужна моя помощь, звони. Аппарат отключился. Я немного постоял, не зная, с чего начать, а потом быстро переоделся, взял с собой самое необходимое и направился к машине. Нет, Элис не умерла до моего приезда. Она даже узнала меня и, кажется, была счастлива. Почти четверть рассюток я провёл у постели умирающей, уже почти без сознания. Она продолжала сжимать своей иссохшей ручкой мою руку. Так она и издала последний вздох. Похороны состоялись через день на тихом кладбище в Мэйконе. Я никогда не думал, что у моей тихой и заботливой тетушки столько друзей, пока не увидел людей, пришедших проводить ее на кладбище. На похороны приехали лейтенант Рейлан и несколько моих друзей. По дороге на кладбище я увидел в толпе девичью фигуру в чёрном, показавшуюся мне знакомой, но не придал этому значения. Когда похороны были завершены по всем правилам католического обряда, и мы собирались покинуть кладбище, эта фигурка в чёрном оказалась рядом со мной. Только сейчас я узнал Джулию. "Анжу, ты здесь?" спросил я. "Конечно", тихо ответила она. И я ведь должна была увидеть хоть после смерти самого близкого тебе человека. И потом я думала, что тебе будет слишком одиноко, и хотела, чтобы ты знал, что я с тобой, она всегда с тобой. Она помолчала и так же тихо добавила: "Конечно, если ты не передумаешь". "Анжоу, любимая", сказал я с нежностью. "Клянусь, что я никогда не передумаю". Зато я за это время многое передумала и поняла, что не смогу потерять тебя, Сид. Я сделала этот выбор вполне сознательно и навсегда. "Я тоже, милая", ответил я, беря её за руку. "И постарайся всё-таки уговорить твоего отца, чтобы сделать тебе приятное". "Это невозможно, Сид. Для тебя я сделаю невозможное". Этот разговор слышал идущий рядом лейтенант Рейлон. Он задумчиво посмотрел на меня и покачал головой. "Фрэнк", обратился я к нему. "Останься, пожалуйста, до утра, у меня на ферме. Ты мне нужен тоже", сказал я, заметив его взгляд в сторону Джолли. "Сегодня она не будет нам мешать, а мне просто необходимо напиться. Помоги мне в борьбе с бурбоном, идёт" «Ну что ж, причина весьма веская», — так же тихо ответил он. «Согласен». Когда наступил вечер, я отвел Джулию в свою спальню, чтобы она могла хорошо отдохнуть. Но она заинтересовалась нашим семейным альбомом фотографий, пообещав мне досмотреть их и лечь спать. А сам я вернулся в гостиную, где мы с Фрэнком Рейлоном тянули виски. Я знал, что он мог выпить много, но и сам сегодня пил много и не пьянел». Фрэнк первым нарушил я молчание. Мне надо поговорить с тобой о Гари Молзе. Он внимательно посмотрел на меня, взял стакан, отхлебнул виски и тихо проговорил: "А я ждал этого разговора, Сид. И ещё, когда увидел на кладбище мисс Джулию Малс, выкладывай, что ты хочешь. Я ведь всё-таки коп, и кое-что понимаю в жизни, хоть и не достиг вершин. Понимаешь, Фрэнк?" У меня сейчас уже достаточно материалов, чтобы доставить массу неприятностей Гари Молзу. Я замолчал, отхребнул виски, закурил и сказал: "Прости, но я даже не знаю, с чего начать". Гари сидит, ночь впереди, а я внимательно слушаю. Ты, вероятно, хочешь просто припереть его к стенке, чтобы он дал согласие на брак с Жюлией. Так "Да", тихо прошептал я, опуская глаза. "Конечно", как бы размышляя вслух, проговорил Фрэнк. "Это несколько смахивает на шантаж, но с таким подонком, как Гарев, вполне можно обороться его же оружием. За это тебя нельзя суждать". "Прости, Фрэнк, но ты меня не понял", начал я. "Меня не интересуют его деньги. Ты же знаешь, что я никогда не стремился к богатству. Да, мне ещё кое-что оставила тётушка Элис, поэтому вопрос денег волнует меня меньше всего. Но пойми, Джулия очень любит своего отца. Конечно, он подонок, но для неё он был и отцом, и матерью. Может быть, это особенно остро я почувствовал сегодня. Я снова отхлебнул виски. Фрэнк слушал внимательно, не перебивая. Я оценил ту жертву, которую принесла мне Джулия, уйдя из семьи, да ещё в такой тяжёлый для меня момент. Но пойми, всё равно тяга к отцу останется. Она будет тосковать, находясь между двух враждующих сторон, даже если она и узнает всю правду, какой её отец подонок. Он не перестанет быть для неё отцом. даже если я подам на него в суд за оскорбление при исполнении служебных обязанностей, продажные адвокаты и доктора докажут, что у него было лёгкое помутнение сознания после травмы черепа, и он был в тот момент невменяем. Но ну, будет большой шум. Но ну, потратит он несколько тысяч на адвокатов, а дальше что мы можем сделать против его толстого кармана? Жаль сит. Очень жаль. как бы размышляя, проговорил лейтенант. «Что жаль, Фрэнк?» — спросил я. «Но если ты хочешь, я отдам тебе все собранные мной материалы и дадим делу официальный ход. Поэтому я и говорю с тобой, поэтому и прошу тебя, спрашиваю твоего согласия». «Жаль, Сид, как бы не слыша моих слов», — вновь проговорил лейтенант, протягивая руку к бутылке. «Жаль». что и ты это понял. Я это понял раньше, а поэтому и пристрастился к этому. Он помахал в воздухе бутылкой. Я очень уважаю тебя, Сид, и ценю, но ты выбрал другой путь. А может, он принесёт тебе удачу? А я бы этого очень хотел. Он замолчал, опрокинул содержимое стакана в рот и закончил фразу. Только когда станешь зятем мистера Маулса, Вот и иногда вспоминай меня, что ты, Френк, я никогда тебя не забуду, воскликнул я. "А я такое узнал", тихо прошептал он. "Разбудишь свою невесту, а о делах поговорим утром, когда протрезвеем. Я постараюсь тебе помочь, чем смогу. А сейчас давай закончим тихо бутылку и пойдём отдыхать".